Почему мы сплетничаем и балуемся? С этой позиции необходимо объяснить все. Даже такие тривиальные, на первый взгляд, занятия, как сплетни или валяние дурака с приятелями. Если бы какой-нибудь марсианин, оказавшись случайно на земле, взял бы на себя труд познакомиться с громадным разнообразием желтой прессы, он, вероятно, пришел бы к выводу, что основное занятие землян – сплетни. И это наблюдение, кстати говоря, было бы не слишком далеко от истины. Сплетни необходимы для выживания, поскольку сложная структура социальных взаимоотношений постоянно меняется, и нам приходится следить за событиями, чтобы быть в курсе дел и не оторваться от жизни. Социальный ландшафт слишком изменчив, и работает здесь сознание уровня 2. Но стоит услышать какую-нибудь занятную сплетню, как мы начинаем строить модели и пытаемся определить, как данное событие повлияет на наше положение в сообществе, то есть инициативу перехватывает сознание уровня 3. Более того, в древности сплетни и слухи были единственным способом получения жизненно важной информации о своем племени. Нередко сама жизнь зависела от того, знает ли человек последние слухи. Такое поверхностное занятие, как игра, тоже является важной чертой сознания. Если спросить у детей, почему им нравится играть, они, скорее всего, ответят, потому что это интересно. Но возникает следующий вопрос, что значит «интересно»? На самом деле дети, играя, часто пытаются воспроизводить в упрощенной форме человеческие отношения. Человеческое общество чрезвычайно сложно устроено и слишком запутано для формирующегося детского ума. Поэтому дети пользуются упрощенными моделями взрослого общества и играют во врачей, в школу, в полицейских и воров. Всякая игра – Модель, позволяющая детям экспериментировать с крохотным сегментом взрослого общества и поведения. В игре они учатся моделировать будущее. Также и взрослые, садясь играть, к примеру, в покер, создают в мозгу модель распределения карт по игрокам и пытаются продолжить эту модель в будущее, добавляя в нее свои знания о личности человека, в частности, о его способности или неумении блефовать. Игра в шахматы или карты, как и другие азартные игры, требует способности моделировать будущее. Животные, живущие почти исключительно в настоящем, играют значительно хуже людей, особенно если в игре требуется какое-либо планирование. Детеныши млекопитающих любят играть, но делают это больше для физического развития или пробы сил. Они тренируются перед будущими схватками и заранее выясняют, кому принадлежит первенство, а не моделируют будущее. Моя пространственно-временная теория сознания могла бы пролить свет еще на одну весьма противоречивую тему – тему разума. Говорят, что IQ-тесты позволяют измерить интеллект. Но если разобраться, ни один IQ-тест не говорит о том, что такое интеллект. Циник мог бы сказать – И был бы отчасти прав, что коэффициент интеллекта – это мера того, насколько хорошо ты справился с IQ-тестом. Возникает замкнутый круг. Кроме того, тесты на интеллект много критиковали за то, что они слишком плотно вписаны в культурный контекст. Однако в нашей новой парадигме интеллект следует определять по сложности и полноте доступного индивиду моделирования будущего. Поэтому опытный преступник, не закончивший школу, может в определенных вещах дать фору полиции. Чтобы перехитрить полицию, ему достаточно в каких-то обстоятельствах уметь точнее моделировать будущее.